Глава четырнадцатая. «Диктор» — американская радиовещательная компания представляет выпуск «Хедлайн Эдишн» с Тейлором Грантом 2 ноября 1962 года. Грант — сегодняшняя речь генерала Брэдли в Канзас-Сити стала одним из важнейших для обеспечения обороны событий. Он обратился к женскому национальному пресс-клубу и заявил собравшимся дамам, что в обозримом будущем Соединенные Штаты Америки должны посвятить значительную часть бюджета военной готовности. Урегулирование гражданских беспорядков в стране и за рубежом играет важнейшую роль в обеспечении стабильной основы для экономического роста. Прошло две недели с запуска, когда случилась первая неисправность. По пути в командный модуль я влетела в невесомый туалет и тут же схватилась за дверной косяк, резко затормозив. В центре крошечного отверстия плавал вращающийся шарик мочи, окруженный сопутствующими спутниками. О, ради всего святого! Я отодвинулась назад и оглядела узкий коридор, который тянулся по всей длине Ниньи в попытке обнаружить преступника, но виновник Засора просто-напросто скрылся. У нас был гравитационный туалет в центробежном кольце. но им должны были пользоваться члены команды дежурящие в командном модуле теоретически на практике всем быстрее было спуститься в кольцо чем возиться с туалетом в невесомости но это не значило что можно взять и позволить ему выйти из строя как бы мне ни хотелось проигнорировать эту ситуацию именно я обнаружила проблему к тому же у меня было время а значит мне предстояло все исправить дело в том что на корабле Нас было всего семеро. Вряд ли среди остальных были желающие заниматься прочисткой унитаза. А оставить все как есть — это верный способ заставить всех меня ненавидеть опять. По справедливости заниматься этим должен был виновник, но мой гнев мог подождать. Первым делом нужно было задержать мочу. Спутники, экскременты — это, конечно, мерзко, но на самом деле... От них проблем было куда меньше, чем от жидких отходов. Никому бы не понравилось, если шарик мочи со свистом будет носиться по коридору. Отчасти потому, что это отвратительно, но, что важнее, такое количество жидкости вполне могло вызвать неисправность электрических систем и воздухозаборника. Ну и все-таки это мерзко. Пытаясь увернуться от капель, я оторвала кусочек туалетной бумаги. Первым делом нужно было разобраться с маленькими сферами, чтобы я могла наклониться ниже к унитазу и не покрыться мочой. В странном танце я водила туалетной бумагой по воздуху, ловя на ходу маленькие капельки. Бумага пропиталась почти сразу. Нет ничего более отвратительного, чем чужие выделения. Я засунула бумагу в мешок для утилизации и потянулась за новой порцией. чувствуя, как кожа стягивается от этой мерзости. Понятно, что я не могла все убрать одной туалетной бумагой, потому что это истощило бы наши запасы. Унитаз был спроектирован таким образом, что отходы втягивались в резервуар с помощью вакуума, поэтому туалетная бумага нужна была только для завершения своих дел. Я проскользнула в ванную, открыла маленький шкафчик и взяла чистый мешок для мусора. открыв его Я запихала внутрь немного бумаги, чтобы получилось что-то вроде подушки. Обеими руками я раскрыла мешок и опустила на главный шар. Похоже на ловлю бабочек с очком, только очень мерзко. Когда моча коснулась бумаги, ее поверхностное натяжение нарушилось. Часть впиталась, пока импровизированная подушка не достигла предела вместимости, а остатки начали крутиться рядом. Зажав отверстие мешка, я вложила его в новый мусорный пакет. Потом я стала кусочком бумаги, как своеобразной перчаткой, ловить в воздухе спутники и засовывать туда же. Ну правда, неужели так сложно убрать за собой? Задача хоть и была мерзкой, но времени у меня много не отняла. Я засунула мешок в отсек для отходов. Обязательно подниму эту тему на собрании в понедельник. черт, да я бы даже за ужином это обсудила. Я схватила спиртовую салфетку и стала вытирать руки. Мне казалось, что они покрыты пленкой грязи, особенно под ногтями. Унитаз рыгнул. Из отверстия выплыла дуга мочи, словно длинный желтый кусок резины. Она сжалась и образовала еще одну сферу. — Вы прикалываетесь? Я схватила новый мешок и напихала туда еще туалетной бумаги. Когда я поднесла мешок к сфере из мочи, унитаз снова отрыгнул. Я вздрогнула. Совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно, чтобы край мешка задел сферу. Моча зацепилась за мою руку, окутав кожу теплой жидкой перчаткой. Я тяжело сглотнула и стиснула зубы. Как. Же. Мерзко. Стараясь не совершать резких движений, я потянулась чистой рукой за туалетной бумагой, и подтолкнула в мешок очередной шар одна его часть вошла в пакет а другая коснулась моей руки поверхностное натяжение шара нарушилось и огромная часть его содержимого оказалась в мусорном мешке теперь мне уже было плевать на сохранение наших запасов, поскольку меня волновала лишь чистота моих рук еще мне нужно было поскорее разобраться с мешком чтобы сосредоточиться на проблеме самим унитазом. Потому что делать все то же самое еще раз я не собиралась. Более или менее высушив руки и собрав всю летающую по туалету жидкость, я бросила мусорный мешок в отсек для утилизации отходов. Потом придвинулась поближе к унитазу и вытянула ноги в коридор. Я вдохнула и усилием воли заставила себя не торопиться. «Эльма, помни, тише едешь, дальше будешь». Если буду спешить, то снова запачкую руки. Из этого положения я смогла дотянуться до крышки отсека технического обслуживания. Слава богу, крышка была с фрикционной посадкой, поэтому открывалась без лишних усилий. Я сняла ее и положила на бачок унитаза. Потом уцепилась за поручни, которые помогали удержаться на сиденье, и накрыла этой крышкой отверстие. Не самое герметичное сооружение, но по крайней мере Большая часть отходов останется внутри унитаза. Во всяком случае, я на это надеялась. Оказавшись в относительной безопасности, я заглянула в люк техобслуживания и щелкнула рубильником. Ничего не произошло. Я щелкнула снова. Мне немного стыдно в этом признаваться, но только в этот момент я поняла, что вентилятор не работает. Выключатель не реагировал по той причине, что вакуумная система уже была отключена. Хорошая новость заключалась в том, что проблема возникла не по вине какого-то засранца. Но была и плохая новость. Раз некого было обвинить в халатности, то проблему точно придется решать мне. Я вздохнула, отлетела от унитаза и развернулась лицом к командному модулю. Потом я оттолкнулась от поручней и исполнила полет Супермена. Слегка взмахнув левой рукой, я чуть изменила положение тела и ровнёхонько вплыла в дверной проём. Подтянув колени к груди, я по инерции вошла в сальто. Выпрямившись, я зацепилась ногой за один из поручней на полу командного модуля. Теразос сидел в кресле пилота и изучал расстояние от нашего корабля до пинты и до корабля снабжения под названием «Санта-Мария». По сути, если не произойдет ничего сверхъестественного, наш корабль должен по инерции перемещаться в космическом пространстве. Чуть позднее мы даже сможем оставлять капитанский мостик без наблюдения. Но в самом начале нашего путешествия Центр управления полетами требовал от нас максимальной осторожности. Рафаэль начал подниматься со своего места. Он оглянулся через плечо и прочистил горло. «Йорк, что такое?» унитаз засорился я подтянулась к коробу снабжения я только за инструментами тебе помочь он повыше застегнул молнию своего летного комбинезона и оперся рукой на плечо террасаса повернувшись ко мне лицом я тут как раз заканчиваю было бы здорово но там тесновато я справлюсь ну и хорошо он расплылся в улыбке и провел рукой по волосам кричи если что понадобится Надо было просто согласиться. Порой моё южное воспитание не идёт мне на пользу. Взять, к примеру, тот факт, что Рафаэль — наш инженер, и он куда лучше справился бы с починкой унитаза, но всё же… но всё же я отказалась от его помощи, потому что меня учили не гнать волну. Я отказалась от его помощи, потому что любой южанин повторил бы своё предложение — И тогда я бы уже с благодарностью согласилась. Но Рафаэль не был южанином. Мы с ним были не на вечеринке, а он предлагал мне не чай со льдом. Все-таки мы были на работе. Честное слово, я иногда делаю такие глупости. Так что пришлось выхватить из шкафчика набор инструментов и, оттолкнувшись, полететь по коридору обратно. Оказавшись на месте, я поместила чемоданчик в специальный паз, Такие были предусмотрены в переборках по всему кораблю. Я открыла крышку и выдвинула отделение с перчатками. Прекрасными, великолепными латексными перчатками. Никогда я так не радовалась виду латексных изделий. Ну, то есть, э, во всяком случае, на работе такого ни разу не происходило. хе кхе Я натянула перчатки, приоткрыла крышку и заглянула внутрь. Ага, произошло очередное извержение. Пока я летала в командный модуль, у меня было время все обдумать. Попрошу заметить, что до начала подготовки к полету я с легкостью могла починить самолет и завести машину без ключа, но сантехнические работы в набор моих профессиональных навыков не входили. В МАК же все были сторонниками тщательной подготовки и резервирования, так что теперь... Все члены команды обладали навыками пилота, сантехника и геолога. Во всяком случае, базовыми. Я готова была побиться об заклад, что в вентиляционную систему попал какой-то мусор, и вентилятор отключился, чтобы не сгореть. Это означало, что мне достаточно убрать препятствия и перезапустить вентилятор. Тогда все будет в порядке. В теории. Я не стала трогать свою импровизированную крышку и опустилась к эксплуатационному лючку. Просунула руку внутрь и плотно закрыла отсек для мусора. Слава богу, что он был встроенным, его можно было спокойно опорожнить. Теперь, когда он был герметично закрыт, я активировала функцию сброса, отправив отходы нашего производства в компостер. Хотя бы унитаз не будет их больше выблевывать. Да, уж надо было раньше это сделать. Я уже говорила, что порой бываю ужасно глупой. «Как успехи!» Голос Рафаэля прозвучал так неожиданно, что я позорно вскрикнула. «Видите ли, этого о космосе вам никто не расскажет. Когда вентиляционная система беспрерывно работает, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха, она издает довольно громкий шум. А когда ты плаваешь в пространстве, то звука шагов не слышно, поэтому здесь очень легко застать человека врасплох, даже если сам того не желаешь. Я поймала себя на том, что держусь рукой за стену. Нормально, отправила мусор в компостер, чтобы вытащить вакуумную помпу. Мне кажется, она забилась, и поэтому активировался резервный режим. Похоже на правду. Рафаэль изменил положение тела. Теперь его голова Оказалась рядом с моей, а наши ноги торчали в коридоре. Вентилятор выключила. Он уже был выключен. Я снова полезла в технический люк и открутила помпу мысленно благодаря маг за то, что все оборудование на корабле было модульным и легко подлежало ремонту. На борту корабля были запасные детали для всего, а на Санта-Марии их было и того больше. «Подай мешок, пожалуйста». Раз уж Рафаэль оказался здесь, надо этим воспользоваться. И раз он снова предложил помощь, теперь я точно не стану отказываться. Послышалось шуршание пластика, и в поле моего зрения оказался уже открытый мешок. Я ухватилась за него и постаралась обернуть им трубу как можно плотнее, чтобы удержать хотя бы часть той гадости, что окажется внутри насоса. В невесомости... Хорошо то, что не приходится беспокоиться о брызгах. Объекты могут парить вокруг, на них можно натыкаться, это да. Но о брызгах можно забыть. Я вытащила вакуумный насос на свет. Внутри и в самом деле что-то застряло. Но это были не фекалии, которые я рассчитывала обнаружить. В унитазе не должно оказываться ничего, кроме человеческих испражнений. Но в трубе застряло кое-что бледное. и полупрозрачная, как латексная перчатка. Латексная перчатка с одним пальцем, предназначенная для конкретных целей. Рукой в перчатке я вытащила презерватив. Паркер. Да, конечно, на корабле были и другие мужчины, но у Паркера было кое-что в анамнезе. Мне не единожды приходилось служить жилеткой для слез, выслушивая молоденьких летчиц, которые не могли ему отказать. Я вздохнула и повернулась взять еще один мешок. Нужно будет незаметно поговорить с Флоренс и Камилой, спросить, все ли в порядке. Рафаэль уже держал мешок наготове Он вытянул его, и я засунула внутрь презерватив. Потом он закрутил крышку. — Черт, ты не должна такое видеть. Давай я тут закончу. Я чуть снова не отказалась от помощи, Чуть не заявила, что в презервативах нет ничего шокирующего. Черт возьми, да мы с Натаниэлем теперь постоянно их использовали. То есть раньше использовали. Или будем использовать. Неважно. Все это не имело никакого значения, потому что Рафаэль был бортовым инженером. И было логично дать ему завершить работу. Я сделала глубокий вдох и кивнула. Спасибо за помощь. Он засунул мешок в отсек для мусора. «Ужасно, что тебе пришлось. Я не первый раз вижу презервативы». Я оттолкнулась и проскользнула в коридор, стягивая на лету перчатки. «Вот только, может, расскажешь парням. Будет как-то неловко, если эту тему подниму я». Рафаэль фыркнул. «Да уж. Я знаю, чьих это рук дело. Я с ним поговорю. Спасибо». Но я все равно хотела поговорить с Камилой и Флоренс, потому что ненадлежащая утилизация отходов в этом случае была меньшей из проблем.